Номер 70. Байка. Небезупречный горшок. У одного человека в Индии, носящего воду, было два больших горшка, висевших на конце шеста, который он носил на плечах. В одном из горшков была трещина, в то время как другой горшок был безупречен и всегда доставлял полную порцию воды в конце длинной прогулки от источника до дома учителя. Треснувший же горшок доносил только половину. В течение двух лет это продолжалось ежедневно. Человек, носящий воду, доставлял только полтора горшка воды в дом своего учителя. Конечно, безупречный горшок гордился своими достижениями, а бедный треснувший горшок страшно стыдился своего несовершенства и был очень несчастен, поскольку он был способен сделать только половину того, для чего он был предназначен. После того, как два года он чувствовал горечь от своей несостоятельности, в один день он заговорил с переносчиком воды возле источника. «Я стыжусь себя и хочу извиниться перед тобой». «Почему?» «Чего ты стыдишься?» «В течение этих двух лет я был способен донести только половину моей ноши, потому что эта трещина в моем боку приводит к тому, что вода просачивается в течение всего пути назад к дому твоего учителя. Ты делал эту работу...» — И из-за моих недостатков ты не получал полного результата своих усилий, — удрученно сказал горшок. Переносчик воды почувствовал жалость к старому треснувшему горшку и, будучи сострадательным, сказал. — Поскольку мы возвращаемся к дому учителя, я хочу, чтобы ты заметил красивые цветы по пути к нему. — Действительно, когда они поднялись на холм, треснувший горшок — Обратил внимание на превосходные цветы на одной стороне пути, и это его немного успокоило. Но в конце тропинки он опять почувствовал себя плохо, потому что через него просочилась половина его воды, и поэтому он снова принес извинения водоносу из-за своей несостоятельности. Тут человек сказал горшку, «Ты заметил, что цветы росли только на твоей стороне пути, но не на стороне другого горшка». Дело в том, что я всегда знал о твоем недостатке и распорядился им с пользой. Я посадил семена цветов на твоей стороне, и каждый день, когда мы шли назад от источника, ты поливал их. В течение двух лет я мог брать эти красивые цветы, чтобы украсить стол моего учителя. Без тебя, такого, как ты есть, не было бы этой красоты в его доме. Мораль. Не пожалей усилий узнать достоинство ближнего». Их всегда больше, чем ты видишь, и даже, чем он считает. Комментарий. Эта индийская притча используется нами на групповой терапии, когда речь заходит о стариках и инвалидах, тяжелобольных и иждивенцах. и душой мы можем срывать на них свою усталость и раздражение, свои проективные опасения и страхи, болезни, смерти. Так мы перестаем быть разумными и тем более мудрыми, теряем из виду то ценное и порой уникальное, чем могут с нами поделиться эти люди. Не говоря уже об элементарной благодарности, когда это наши родственники и родители. Диапазон применения байки. Семейные консультирования. Аффективные расстройства. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Эмоциональные раздражение, обида, гнев, оценочная установка.